Глава пятая Шаги Эрики по каменному полу гулким мехом разносились по длинному коридору морга, ведущему к секционной. Она остановилась у последней двери, видеокамера высоко на стене застрекотав повернулась, словно приветствуя ее. Толстая железная дверь зажужжала и со щелчком отворилась. Эрика вошла. В помещении было холодно, естественное освещение отсутствовало, У одной стены стояли в ряд холодильники из нержавейки. В центре блестели под флуоресцентными лампами четыре секционных стола. Самый ближний к двери был накрыт голубой простыней. На ней лежал маленький темный коричневый скелет. Целый, сложенный косточка к косточке. Доктор Айзек Стронг стоял спиной к Эрике. Услышав, как она вошла, он выпрямился и повернулся к ней. «Высокий». Худощавый, он был в синей униформе, с белой маской на лице и в голубой шапочке, плотно сидевшей на его голове. На скамейке за металлическим секционным столом со скелетом лежали пакетики с пробами и образцами, с которыми работала спокойно, аккуратно обращаясь со останками, ассистентка Стронга, молодая китаянка. Ее латексные перчатки характерно заскрипели, когда она взяла небольшой пакетик с волосами и сверила надпись на ярлыке со своим списком. «Привет, Эрика», — поздоровался Айзек. «Спасибо, что позвонил», — поблагодарила она, глядя мимо него на скелет. В секционной витал неприятный запах затхлой воды в сочетании со смрадом гнили и мясного духа костного мозга. Эрика обратила взгляд на бледное усталое лицо Айзека. Он снял белую маску и, вскинув свои безукоризненно ухоженные брови, улыбнулся тепло и радостно, хотя они находились в морге. По ее губам скользнула ответная улыбка. Они не виделись несколько недель, их связывала крепкая дружба, но перед лицом смерти в этой служебной обстановке они должны были соблюдать норму профессионального поведения. Кивнув друг другу, они вернулись к своим ролям судмедэксперта и старшего инспектора. Как и требует процедура, я позвонил руководителям отделов по расследованию убийств и нераскрытых преступлений в Скотланд-Ярде. Но я подумал, что ты захочешь узнать о моих изысканиях. «Ты связался с отделом по расследованию нераскрытых преступлений?» «Значит, останки идентифицированы?» Спросила Эрика. Айзек вскинул ладонь. «Позволь начать с самого начала?» Урезонил он ее. Они подошли вплотную к секционному столу, поскольку аккуратно скомпонованный скелет лежал на стерильной чистой простыне, въевшаяся грязь на костях особенно бросалась в глаза. «Это Лань, мой новый ассистент». Представил он элегантную молодую женщину. Та повернулась и кивнула. Все ее лицо, за исключением глаз, скрывала маска. «Итак, череп, как видишь, в целости и сохранности. Ни проломов, ни царапин». Эзек осторожно приподнял и отвел в сторону тусклый завиток жестких бурых волос, обнажив гладкую кость черепа. «Один зуб, передний резец вверху слева отсутствует». Свою руку в перчатке он сдвинул до уровня верхнего ряда коричнево-желтых зубов. Три верхних ребра слева у самого сердца сломаны. Его рука переместилась еще ниже, к сложенным обломкам трех ребер. Тело было туго замотано в полиэтилен, поэтому почти весь скелет хорошо сохранился. Обычно в водоемах, озерах, карьерах водятся щуки, пресноводные раки, угри, всякие бактерии, микробы, которые бы обгладали и разрушили труп. Полиэтилен защитил скелет от всего, кроме мельчайших микробов, которые съели тело. Айзек пододвинул маленький металлический столик на колесах. На нем лежали частички личных вещей, помещенных в целлофановые пакеты. Мы нашли несколько клочков шерстяной одежды и комплект одинаковых пуговиц. Вероятно, от жакета. Айзек поднял один из пакетов, показывая кусочки истончившейся коричневой ткани, составленные в некую конфигурацию неопределенной формы. Потом положил его и взял другой пакет, а также ремешок из мести пластиков на основе синтетических смол. Как видишь, он обесцветился, но пряжка осталась застегнутой. Эрика отметила про себя, что талия, которую некогда обвивал этот ремешок, наверное, была очень тонкой. А еще клочок нейлона на волосах. Думаю, это была лента. Его голос сошел на нет. Он взял самый маленький пакет, в котором лежала прядь жестких бурых волос, перевязанная тонкой полоской ткани. Эрика помедлила, скользнув взглядом по находкам. Скелет маленький и беззащитный. Смотрел на нее пустыми глазницами. «Когда мне было восемь лет, у меня был точно такой же ремешок. Значит, это вещи маленькой девочки», — спросила Эрика, показывая на пакет с ремешком. «Да», — тихо подтвердил Айзак. «Про возраст что-нибудь можно сказать?» Эрика посмотрела на него, ожидая, что он, как обычно, в резкой форме заявит, что пока рано говорить о чем-то наверняка. «Полагаю, это скелет семилетней девочки по имени Джессика Коллинс. Эрика в немом изумлении переводила взгляд с Сайзека Налань. «Что? Как вы узнали?» «По скелету пол трудно определить, особенно если смерть случилась до пубертатного периода». Узнав, что сохранились клочки одежды, руководитель следственной группы на всякий случай запросил информацию о пропавшей без вести девочках в возрасте от 6 до десяти лет за последние четверть века. Мы сосредоточились на заявлениях о детях, пропавших в южной части Лондона и в районе границы Кента. Да, конечно, дети пропадают ежедневно, но большинство из них, слава богу, находятся. Когда пришел список, были запрошены стоматологические карты этих детей, которую внимательно изучил стоматолог-криминалист. Зубы скелета соответствуют стоматологическому статусу девочки, пропавшей в августе 1990 года. Ее звали Джессика Коллинс. Лань прошла к скамейке и вернулась с папкой. Айзек взял ее, вытащил рентгеновский снимок и поднял его к свету. Этот снимок прислали с документами от судебного стоматолога. «Светового короба у меня больше нет, старый вышел из строя, жду новых ламп». «С сожалением, произнес он. «Один из недостатков цифровой рентгенографии». Снимок был сделан в июле 89 девятого года. Джессика Коллин сыграла в саду в крокет, и мяч угодил ей в челюсть. Ей было шесть лет. Здесь, если видишь, ничего не сломано, но снимок показал, что передние зубы вдавлены и чуть искривлены. Нижние тоже неровны. Совпадение по всем параметрам. Они посмотрели на скелет. Верхние зубы коричневые, искривленные. Рядом аккуратно представленная челюстная кость, выдающая секреты личности скелета. Во время вскрытия мне удалось извлечь небольшое количество костного мозга, и скоро я отправлю его в лабораторию, но это только для того, чтобы подстраховаться со всех сторон. Уже сейчас могу подтвердить, что это Джессика Коллинс. Айзек замолчал. Эрика провела рукой по волосам. «Есть мысли по поводу причины смерти?» «Мы имеем три сломанных ребра в левой части грудной клетки. Все три с полным нарушением целостности костей, что указывает на травму от удара тупым предметом в область сердца или легких. На костях отметины или царапин нет, а значит, нож или какой-то другой острый предмет не использовались. Мы также имеем отсутствие переднего левого резца, но зуб был не сломан, выпал полностью. Однако я не могу сказать, каким образом он был утрачен». В принципе, у семилетних детей выпадают молочные зубы. Значит, зуб тут ни при чем. Совершенно верно. Но учитывая, что тело было завернуто в пленку и сброшено в воду с грузом, нельзя исключать убийство. Разумеется. Когда ты приехала в Великобританию, в каком году? Спросил Айзек. В сентябре девяностого, ответил Эрика. Помнишь дело Джессики Коллинс? Эрика задумалась Роюсь в воспоминаниях о том времени, когда она приехала в Англию и Словакию. Ей тогда было восемнадцать, она устроилась домработницей в семью с двумя детьми, проживавшую в Манчестере. Не знаю. Я плохо говорила по-английски, вообще была растеряна. Культурный шок. Первые несколько месяцев работала у в доме, в свободное время сидела в своей комнате без телевизора. Эрика резко замолчала, заметив, что ассистентка Айзека пытливо смотрит на нее. «Нет, не помню». Джессика Коллинс исчезла 7 августа 90-го года во второй половине дня. Отправилась из родительского дома на день рождения подруги, жившей на соседней улице. Куда так и не дошла. Пропала без вести. Как будто в воздухе растворилась. «Об этом писали все газеты», — просветил ее Айзек. Он вытащил из папки еще один документ. Это была фотография белокурой девочки в нарядном розовом платье с тоненьким ремешком в тон, синем жакете и белых сандалиях с красочным цветочным узором. Широко улыбаясь, она позировала перед темной деревянной дверью, очевидно, гостиной. Чем-то ее улыбка во весь рот с неровными нижними зубами напоминала челюстную кость, что лежала на секционном столе. Эрика даже охнула. «Да, вспомнила», — тихо произнесла она, узнав фотографию. «Этот снимок помещали в каждой статье про пропавшую девочку. И теперь только мы трое на всем белом свете знаем, что с ней случилось», — впервые подала голос Лань.